Дэвиду показал, что Джин так хорошо, как давно уже не было. И дело не только в том, что ей легко с ним, здесь нечто большее. У Джин словно камень с души свалился. Сейчас она была прекрасна. Но не так, как в краткие минуты на лестнице. Дэвид воссоздал в памяти сцену подпешного знакомства и понял, в чем разница. Джин Камерон тогда вела себя тоже открыто и дружелюбно, как само очарование, но была в ней порожденная самообладанием отрешенностью. Она полностью держала себя в руках. На ней лежала печать уверенности и ничего общего, не имевшей с ее положением посольстве или преимуществами, какие она приобрела, выйдя замуж за пасынка посла. Уверенность эту придавали Джин и ее собственные решения и взгляды на жизнь. Даже с Болвардом она вела себя твердо, независимо. Болвард мог в шутку посоветовать ей напиться до бесчувствия, потому что при всем своем воображении не допускал, что она позволит себе такое. Джин держала себя в узде, и теперь узда ослабевала. Вчера Дэвид разговаривал с Джин, считал ее морщинки, а она оставалась к этому совершенно равнодушной. Сегодня, идя с ним под руку, вдоль причала, она с удовольствием ловила на себе взгляды моряков Дэвид понимал она втайне надеялась, что их замечает и он. Они шли по узеньким улочкам боки заставленными лотками с рыбой, вокруг которых суетились торговцы в окровавных фартуках и шумели покупатели. Шхуны с вечерним ловом пришли в порт, трудовой день у рыбаков кончился. Они или еще сдавали рыбу перекупщикам, или уже сидели в пивных. Дэвид и Джим дошли до крошечной площади, которая, без всякой видимой причины, называлась Пласово Чукалью, площадь восьмой улицы. Не было здесь ни улицы номер 8, ни, по сути дела площади. На углу как-то неуверенно остановилось такси. Пассажир выпил, и Дэвид вопросительно взглянул на Джин. Она улыбнулась и пивнула. Дэвид окликнул водителя. Таксисту он дал свой адрес, ничего другого ему и в голову не пришло. Несколько минут Дэвид и Джин уехали молча. Их плечи соперекасались, его ладонь лежала на ее руке. — О чем вы думаете? — тихо спросил Дэвид, — заметив на лице Джин мечтательное выражение. «О том, каким вы представляли с когда Хендерсон читал шифровку из Вашингтона, так же тихо ответила Джин. Шофера не обязательно было их слышать. Во-первых, я считал, что вы ужасно низенький. Атташе по имени Дэвид Полдинг, который, проводит с полковниками совещаний по денежным вопросам, должен быть маленького роста, не моложе 50 лет и лысый». Во-вторых, он носит пинцне, не очки, и у него длинный нос. Возможно, у него семная лихорадка, он вечно чихает и сморкается. Говорит кратко, отрывисто, он очень педантичен и совершенно невыносим. И к тому же липнет к секретаршам. Нет, за секретаршами он не бегает, он читает «Грязные книжонки». У Дэвида сердце ёкнуло. «Если одеть этого человека в неглаженный костюм...» «Дать ему грязный носовой платок и заменить пинцами очками, получится точный портрет Кэндала. Ваш сполдинг не очень приятный тип. Но ведь он же не настоящий», — сказала Джин и крепко сжала его руку. Такси остановилось у дома сполдинга. Джин нерешительно взглянул на дверь подъезда. Дэвид мягко, без нажима спросил. Отвести вас в посольство?» Она повернулась к нему. Нет. Они расплатились с водителем и вошли в дом. Оставленная утром тончайшая нить по-прежнему торчала из-за мощной скважины. И все же Дэвид, открывая дверь, как бы невзначай оттеснил Джин в сторону. В квартире все было так, как утром. Джин огляделась. А здесь и впрямь не так уж плохо, правда? Скромно, но уютно. Он улыбнулся и жестом попросил Джин остаться у порога. Заглянул в спальню, потом распахнул стеклянные двери и вышел во внутренний дворик, зорко оглядел окна и крышу. Встал под кроной плодового дерева и вновь улыбнулся Джин. Она все поняла и подошла к Дэвиду. «Вы вели себя как истинный профессионал, мистер Сполдинг. В лучших традициях от явных трусов, миссис Камерон, ответил Дэвид и тут же мысленно обругал себя за отложность. Не время было напоминать, что Джин вдова, хотя она, по-видимому, была даже благодарна ему за это.